Глава 52. «Держи, это тебе». Ей на ладонь легла маленькая бархатная коробочка. Инна прикусила губу, повертела коробочку в пальцах. «Что там?» «Открой, узнаешь». «Барха, я не знаю, получится ли у нас». «У нас получится. Давай просто попробуем». «Или ты до сих пор думаешь об этом своем? «Перестань, он собрал все вещи и ушел при тебе». «И не звонил? Не писал? Не пытался тебя увидеть?» «Нет!» — сглотнула шумно Инна. Барха внимательно на нее посмотрел. «Неужели скучает по этому неудачнику? Она же такая... Такая красивая, утонченная, необычная. Только он это видит. Она не знает, насколько классная. Зачем ей этот кухонный боец?» Барха никогда бы не ударил женщину. Даже за измену. Не простил бы, возможно, наказал бы но поднимать на нее руку – последнее дело. «Вот видишь, я был прав. Если бы ты ему была так сильно нужна, он бы не оставлял тебя в покое». «Как ты?» – с кривой усмешкой спросила она. Барха вздохнул, откинулся на спинку сиденья. «А давай проведем этот вечер у тебя или у меня? Как ты на это смотришь? А, беглянка?» – усмехнулся. Забавно, они сегодня пытались сбежать от них с Камалом. «Наивные. Я тебе ничего не знаю. Все так быстро развивается. А с Вадиком твоим у тебя медленно развивалось?» Снова начала подтачивать глухая ревность. Странное ощущение. Неприятное. «С ним? С ним, да. Мы долго встречались, прежде чем съехаться. А о ночевках друг у друга и речи не шло. Он очень долго ухаживал за мной и ждал, пока я буду готова. Понятно оборвал ее грубо. «Не знаю, что тебе там в нем нравилось, но я не он. И сдавать назад не буду. Я добьюсь тебя». В салоне повисла тишина. Инна положила коробочку на панель приборов. «Открой и забери. Это тебе», — строго напомнил Барха. А Инна вздохнула. «Ты на меня давишь». «Нет, ты еще не представляешь, как я давлю. За тобой я просто ухаживаю. Открой и забери». Инна взяла коробочку, открыла. «Кулон с твоим именем? Почему с твоим, а не с моим?» Повертела в руках безделушку. «Чтобы все и каждые знали, кому ты принадлежишь», — усмехнулся Барха. «А у меня вот». Точно такой же кулон, только более массивный, мужской, она увидела на его шее. «Здесь твое имя, видишь? Давай я помогу тебе надеть его». Отобрав кулон, повесил его и не на шею застегнул. «Все, теперь моя». Так куда ужинать, к тебе или ко мне? Инна поджала губы. Было заметно, что к себе она явно не торопится. Видать, там до сих пор витает дух бывшего. Понял тебя, ответил на ее немой ответ и завел двигатель. Едем ко мне! Ты любишь пасту с морепродуктами? Инна улыбнулась. Люблю, только не готовила никогда. Вадику не нравится запах морепродуктов. И замолчала, поджав губы, Видать, заметила, что глаза Бархи потемнели от ревности. «Не говори больше о нем. Я не хочу знать, что нравится или не нравится твоему бывшему». Инна отвернулась к окну, повертела в пальцах кулон. «Вылезай!» – буркнул Камал, не глядя на меня. «И что, все Не зайдешь ко мне?» – спросила равнодушным тоном. «Ну, насколько это было возможно? Внутри все до сих пор полыхало от ревности». Перед взором его наглая улыбка, подаренная не мне. Как вообще можно встречаться с одной, а улыбаться другой? Сам едва не бросался на посетителей, которым я улыбаюсь. Спрятал меня на кухне, чтобы не видеть с другими рядом. А сам, как козел себя ведет. А теперь еще и дуется, как красная девица. Будто это я виновата во всем. Ну да, я хотела сбежать от него. Хотела причинить ему боль. Только такое бревно ничем не зацепить. «Он же дерево!» «Зачем мне к тебе заходить? Я к Вике поеду лучше. Ты же ее мне сосватала?» И опять на меня не смотрит. Уставился в темноту за лобовым стеклом. Ну, точно красная девица, которая испортили настроение. «Ой, знаешь что? Иди ты лесом, понял?» Фыркнула я и схватилась за ручку двери. Но та не поддалась, потому что он резко заблокировал все двери. «Что за прикол? Ты сам сказал идти?» И как я выйду, спрашивается. Слушай меня внимательно. Повернулся ко мне всем своим массивным корпусом. заскрипела кожа сиденья. Я никогда не женюсь. Ни на ком. Это мое правило. Мой принцип, с которыми я иду по жизни. Я не создан для семьи. Но я никогда не предаю. Считаю это самым позорным качеством, которое только может иметь человек. Я ревнивый, злой и, как ты говоришь, дерево. Но я не изменяю. Мне это не нужно с тобой, Ая. Мне хватает тебя! Я бы сказал, по горло. Я отвернулась в сторону, поджала губы. Зачем тогда это все? Эти твои подарки, повышения. Зачем ты приходишь в мою квартиру, покупаешь мне продукты и таскаешь везде за собой? Если это отношения, то у них должно быть развитие, продолжение. А если развития нет, то и смысла в таких отношениях я не вижу. Я тебя услышала и поняла. Пойми и ты меня. Я хочу серьезности со стороны своего партнера. А ночевки без обязательств – это не мое. Поэтому у меня до тебя не было ни с кем отношений, потому что все хотят свободы. А я не понимаю, о какой свободе идет речь, когда у тебя есть пара. Хорошо подумай, пара ли я тебе, Камал, и реши, чего ты хочешь. Потому что меня краткосрочные отношения не устраивают. Я серьёзно хочу. Теперь выпусти меня, я пойду домой. «Какая же ты упрямая!» Покачал головой Байсаев. «Дались тебе эти серьезные отношения! Почему просто не наслаждаться тем, что есть?» «Открой, я ухожу!» Буркнула я, продолжая дергать ручку. Она щелкнула, и дверь открылась, а я выскочила из машины, и что было сил хлопнула дверью.